Глава 13. Как влиять на себя? Разум обладает естественной властью. Ему оказывают сопротивление, но это сопротивление его победа Подождите еще немного, и человек вынужден будет вернуться к нему. Монтескье. Итак, мы произвели расчленение нашего бессознательного, выявили его функции и отделы. Понятно, что мы не все поняли и не все сумели объяснить. Это нормально, поскольку если сегодня все познать, то чем мы будем заниматься завтра? Поэтому мы будем строить свои рассуждения на том материале, который имеем сегодня. А что мы имеем? Что мы имеем? Мы имеем некоторый объект, который имеет две руки, две ноги, голову и еще какие-то телесные особенности. Назовем его человеком. Все это хозяйство управляется неким сверхсложным биокомпьютером, который, однако, запрограммирован случайным образом. Можно представить себе ситуацию, что некоторое время этот компьютер стоял на улице, и что-то записать в него мог любой прохожий. А еще при сборке этого компьютера был использован старый блок памяти, в котором был записан ряд программ, о которых человек не имеет понятия. Потом память компьютера переполнилась, и доступ туда стал очень ограниченным, и он начал управлять поведением человека. Это мы. Обычно нас что-то не устраивает в тех программах, которые управляют нами. То они не дают нам заработать денег, то заставляют нас без конца переживать и ругаться со всеми, то портят отношения с близкими людьми, то вгоняют в постоянную неудовлетворенность и так далее. Поэтому постоянно хочется в нем что-то починить, исправить, переписать. Возможно ли это? Естественно, возможно. Этим занимаются все психологи, целители, духовные учителя, политики и еще множество людей. Вам хочется присоединиться к ним. То есть попробовать стать хозяином своего компьютера, самому контролировать то, что он делает с вами. Скорее всего... Очень хочется, только непонятно, на какие кнопочки нужно нажимать. Давайте с этим разбираться. На что можно влиять? Итак, у нас есть некоторая модель человека, с которой можно работать. Как мы выяснили, наше тело управляется двумя основными блоками – разумом и подсознанием. Конечно, есть еще кое-какие органы управления – Но нам хотя бы с этими двумя научиться делать что-то хорошее. Осознанно, разумеется. Итак, на что можно влиять в нас самих? Прежде всего, видимо, это отдел готовых решений в пассивной части подсознания. В этот отдел закладываются самые разные установки совершенно случайным образом. Помните компьютер, выставленный для случайных прохожих на улице? Часть этих установок... делают вашу жизнь удобной и предсказуемой, поскольку не нужно напрягаться и думать, что вам делать в каждый момент времени. У вас на все уже есть готовое решение. Однако некоторые из этих установок порождают сложности, и с ними с удовольствием борются психологи. Этот отдел всегда открыт для изменений, только в некоторых случаях сделать это совсем непросто. На что еще можно влиять? Есть еще отдел идеализации, то есть тех же установок, только получивших сильный энергетический заряд в процессе своей загрузки в подсознание. Сами по себе они могут быть довольно безвредны, но их активность порождает много проблем. Если из них вынуть дополнительный энергетический заряд или изменить на другие, то все будет в порядке. Это вполне возможно, только требуется некоторые усилия. Что еще? Еще есть отдел инстинктивных установок. Изменить эти установки, скорее всего, невозможно. Но поскольку они зависят от того, как активная часть подсознания оценивает текущую ситуацию, на них можно влиять косвенно. Еще есть отдел неявных программ, где хранится информация о вашей исходной матрице. Изменить матрицу нельзя. Можно только каким-то образом считать с нее сведения о вашем предназначении и исходных жизненных целях. Есть ли еще что-то, на что можно повлиять? Как вы помните, еще есть активная часть подсознания, которая выполняет ряд функций. Перечислим их еще раз. Первое. Обеспечивает разум информацией для распознавания ситуации и принятия обоснованных решений. Второе. Обеспечивает разум готовыми решениями, которые могли возникнуть в результате накопления личного опыта или полученной от других людей. Третье. Управляет внутренними процессами, происходящими в теле человека. Четвертое. Обеспечивает разум уникальной информации, полученной извне. Пятое.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 придает каждому энергетическому состоянию определенные качества, по которым можно определить, чего именно хочет выразить человек. Какая из них может создавать проблемы в жизни человека? На что хотелось бы уметь влиять? Первая и вторая функции нас вполне устраивают, видимо. Хотя по поводу второй функции мы высказывали пожелания. хочется уметь осознанно задавать себе программы которые бы скрывали от нашего внимания то что мы сознательно не хотим видеть помните пример с бегуди который мужу не хочется видеть на своей жене еще неплохо бы уметь влиять на третью функцию сегодня она без согласования с разумом производит изменения в нашем теле и порой с самыми лучшими намерениями создает совсем ненужные нам заболевания хотелось бы ограничить эти ее возможности то есть поставить эту деятельность под контроль. Четвертая функция обеспечивает нас интуитивной информацией, которую мы не можем получить никаким иным путем. Хотелось бы усилить эту функцию и поставить ее под свой контроль. Пятая функция обеспечивает коммуникацию и защиту, пусть остается. Шестая функция управляет нашими энергетическими состояниями. В целом она полезна, но иногда выдает несоизмеримо сильную реакцию. Поэтому хотелось бы, чтобы она вела себя более адекватно и управляемо. С седьмой функцией все в порядке, можно не вмешиваться. Вот вроде бы и все. Очень хочется переделать большинство из того, что сделал Бог, не так ли? Вы готовы к этому? Тогда поехали. Как производить перезагрузку отдела готовых решений? Более подробно эту важную тему мы рассмотрим в следующей главе. Здесь лишь отметим, что на этот счет написаны сотни, а то и тысячи книг. Это называется «работать с аффирмациями», то есть с позитивными утверждениями, противоположными по смыслу имеющимся негативным установкам. Мы рассмотрим эту тему с учетом особенностей функционирования нашего разума и подсознания. Но только в следующей главе. Как избавиться от идеализаций? Следующий наш интерес состоит в том, чтобы выявить и убрать из себя такие установки, которые ведут себя абсолютно независимо от нашего осознанного желания. Такие избыточно самостоятельные установки называются идеализациями. Они функционируют независимо от разума, как бы параллельно с ним. Поэтому их очень сложно выявить. Точнее, они действуют через разум, естественно. Но они так энергично внушают ему, что все должно быть только так, как в них записано, что разум без критики воспринимает эти идеи и бросает все свои ресурсы на их защиту и продвижение. Тут уж не увернешься. То есть вы, например... уже устали от постоянного выяснения отношений с мужем и хотели бы закрыть эту тему ввиду ее полной бесперспективности на осознанном уровне. Но как только ваш муж делает что-то не так, вы тут же бросаетесь учить его, что как ему нужно поступать на самом деле, и нет никаких сил сдержать себя. Это и есть происки вашей идеализации. Если обычную установку мы можем довольно легко осознать, После нескольких случаев ее повторения, то с идеализацией дело обстоит сложнее. Ее очень сложно обнаружить даже после сотен и тысяч повторений. Выявить, конечно, можно, но только если знать, что такие агрессивные и скрытные установки существуют. Если о них не знать, то можно наступать на одни и те же грабли тысячи раз и не замечать этого. Например, как долго вы конфликтуете, внешне или внутри себя, все равно, со своими родителями, или со своим ребенком, или с мужем, женой? Год, пять, десять, больше? Вам обязательно это делать? Другого выхода нет? Вам обязательно нужно доказать им, что они должны? Дальше напишите свою версию. Вот это ваша версия и есть ваша идеализация. Можно ли что-то с ней сделать? Конечно, можно. Последовательность действий здесь совсем несложная. Убираем идеализацию. Первое. Для начала вам нужно выявить, какая именно сверхценная идея завелась в вашем отделе идеализации и не дает вам покоя. Для этого существует такой несложный инструмент, как дневник самонаблюдений. Он похож на обычный дневник, только записи нужно вести по особой форме. Дневник нужно вести не менее месяца-двух. Второе. Затем, когда вы увидите, что вам не дает покоя одна и та же идея, вы формулируете ее и определяете, к какой из 23 идеализаций она относится. Третье. Выявив свою сверхценную идею, вы начинаете обесценивать ее, то есть вынимать из нее лишний энергетический заряд. Для этого существует целый десяток приемов – Волевое подавление переживаний, обсмеивание самого себя, перекодирование вашей идеи на противоположную по смыслу и так далее. Вы можете применить каждый из этих приемов, и какой-то из них обязательно даст свой результат. В итоге ваша сверхценная идея становится просто обычной установкой, каковых в вашем отделе готовых решений имеются тысячи. и ваша бывшая идеализация переезжает из отдела идеализации в отдел готовых решений. все эти инструменты очень подробно описаны в наших книгах поэтому здесь мы очень бегло касаемся этой темы если у вас есть сложности с длительными или повторяющимися переживаниями поработайте с этими книгами или приходите на наши базовые тренинги ступени в разумный мир или походите на занятия школы разумного пути Или, если вы живете далеко и в вашем городе нет нашего тренера, а них смотрите на сайте www.3wcvh.ru, то пройдите школу разумного пути по интернету. Работаем с инстинктами. Дальше идут инстинкты, которые защищают нас от разного рода опасностей. Мы их себе не прописывали, поэтому непонятно, как их менять. Зато мы можем управлять уровнем их востребованности и проявленности. Как это можно сделать? Очень несложно. Кто принимает решение о том, нужны ли нам инстинкты в данный момент или нет? Его принимает наша активная часть подсознания на основе процесса сравнения поступающей извне информации и имеющихся на внутреннем складе данных о том, что опасно, а что нет. По результатам этого сравнения, наша активная часть либо извлекает инстинкты и поступает в соответствии с ними, либо наоборот, задвигает их в дальний угол и дает возможность разуму совершать свои обдуманные действия. В безопасном цивилизованном обществе это самый лучший способ поведения. А что делать, если вы живете в не совсем безопасной среде, где никто особо не спрашивает вашего мнения и где инстинкты являются далеко не вредными инструментами существования. Они вроде бы нужны, но вас достает ревность или мучает бессознательная тяга иметь детей, а ни одного подходящего для этого дела кавалера нет на горизонте. Или вы очень нервно реагируете на любые события, ваша эмоциональность раскачана и вас достали бесконечные переживания. Шестая функция подсознания. Можно ли как-то угомонить ваши инстинкты, которые изо всех сил стараются обеспечить вашу безопасность? А то их замечательные намерения так отравляют вашу жизнь, что уже хочется сбежать из нее куда подальше. Конечно, на инстинкты можно повлиять. Не сразу, но за пару-тройку месяцев это возможно. Для этого нужно сделать так, чтобы ваша активная часть подсознания пришла к выводу, что вы находитесь в совершенно безопасной среде. Помните алгоритм из пятой главы, где показано, как подсознание вырабатывает свое мнение? Из него видно, что решение вырабатывается на основании сравнения реальности и ожиданий. А что такое наши ожидания? Это наши установки, выработанные на основе информации из телевизора, газет, интернета, мнения окружающих людей и нашего личного негативного опыта. Эти установки явно имеют общий вектор – мир опасен, с вами может что-то случиться, нужно быть наготове. Именно этот вектор указывает на то, что инстинкты нам нужны. А вместе с ними мы получаем ревность, бессознательное желание плодиться или бесконечное эмоциональное реагирование на внешние события. Все это прилагается как элемент вашей же безопасности. Так что получите и будьте довольны. Можно ли изменить этот вектор? Конечно, можно. Это ведь не более чем набор убеждений из отдела готовых решений. Производим его перезагрузку в том месте, где хранятся наши убеждения о степени опасности окружающего мира, и подсознание придет к выводу, что инстинкты вам не нужны. В итоге они постепенно станут утихать и перестанут отравлять вашу жизнь. То есть стоит вам изменить свое отношение к окружающему миру, как ваша потребность в инстинктах исчезнет сама собой. Однако, будьте осознаны, этот фокус не рекомендуется делать в условиях, где инстинкты реально помогают вам жить и быть адекватными окружающим людям. Как перезагрузить свое подсознание и убедить его, что вы живете в радостном и благожелательном мире? Читайте об этом в следующей главе, а мы пойдем дальше. Заглядываем в отдел неявных программ. Дальше мы выражали желание иметь возможность считывать информацию из той исходной матрицы, по которой развивается наше тело, и где, видимо, записаны некоторые задачи, с которыми наша душа пришла в эту жизнь. Возможно ли это? Скорее всего, да. Для всех ли это доступно? Скорее всего, нет. Почему? Ответ здесь прост. Нужно иметь инструмент для считывания. «Что еще за инструмент, скажете вы? Никаких инструментов знать не желаю, а хочу немедленно получить эту информацию, желательно в распечатанном на принтере виде». Возможно ли такой вариант доступа к сакральной, скрытой, тайной информации, без усилий, только за деньги, например? Конечно, возможно. Откройте любую желтую газету, и там найдете кучу объявлений, где вам за ваши деньги считают все, что пожелаете. То есть и чего нету, чего ждете и чего опасаетесь, что почудилось или что придумал на ходу очередной бизнес-ясновидец. Среди чудотворцев бывают действительно талантливые люди, которые действительно залезают в какие-то информационные слои. Но отличить их от бизнесменов от этого вида услуг очень сложно. Спрашивайте сами. Мы предлагаем другой путь, путь, когда вы сами спрашиваете себя, и ваше подсознание отвечает вам, открывая свои тайны. Но оно отвечает далеко не всем. Оно не отвечает, если вы не являетесь осознанной личностью, и мечетесь по жизни, ища очередного гуру, который решит за вас ваши проблемы. Вы загадили свой организм неправильным питанием, алкоголем, табаком, наркотиками и прочей вредной для здоровья дрянью. Вы загадили свой организм бесконечными переживаниями, и в итоге ваш накопитель переживаний переполнен. Вы полны разных идей, о неправильном устройстве мира и погружены в процессы его переделки. Вы материалист и не верите, что внутри вас есть что-то, кроме мяса и костей. Вы религиозны и не верите, что от вас хоть что-то зависит, поскольку на все есть воля некоего высшего существа в рамках вашей системы верований. В общем, шансы пообщаться с собой и получить ответ имеют совсем немного людей. Если вы дочитали эту книгу с самого начала до этого места, то похоже, что вы входите в их число. Шаги к общению с подсознанием А дальше все просто. Что вам нужно сделать? Всего несколько шагов. Первое. Остановить бесконечный бег мыслей в вашей голове, в блоке разума, видимо. Он все время что-то решает, обсуждает, моделирует, вспоминает и так далее. В итоге у вас нет шанса услышать ваше подсознание и даже задать ему вопрос, поскольку ваша голова все время чем-то занята. Техник остановки бега мыслей известно множество. Некоторые из них описаны в книге «Разумный мир. Как жить без лишних переживаний». Вы можете использовать для этого любые медитации, дыхательные практики, мантры, мандалы и прочие восточные инструменты. Можете просто смотреть на красоты природы или на огонь, и так далее. Здесь важно только одно – войти в такое состояние, когда у вас в голове наступает полная тишина. Вы впадаете в своеобразное трансовое состояние. Второе. А дальше вы просто спрашиваете себя о том, о чем вы хотите узнать, и пребываете во внутренней тишине дальше. Если это не праздное любопытство, и вы действительно хотите что-то понять, то ответ обязательно придет. В какой форме и когда он придет, заранее неизвестно. Возможно, вы просто что-то вдруг поймете. Возможно, это будет сон, который вы запомните во всех подробностях. Возможно, вы получите ответ, читая любую книгу или смотря телепередачу, и так далее. Третье. Получив какой-то ответ, который вы не сможете пропустить, вы должны как минимум зафиксировать его на бумаге. Поскольку ваш вечно сомневающийся разум тут же заведет свою песню «А вдруг это не то?», «Вдруг тебе это показалось?», «Зачем тебе это надо?», «Ты уверена, что тебе станет лучше?» и так далее. Для разума сомневаться это совершенно нормальный процесс. Он ведь должен принять обоснованное и единственно верное решение. Для этого подсознание приносит ему множество готовых ответов и фактов из прошлого. А тут какой-то ответ, который непонятно откуда взялся, да еще подсказывающий произвести кардинальные изменения в вашей жизни, так нередко бывает. Кто на это решится? Здесь очень важно не заболтать ответ подсознания, не утопить его в потоке сомнений. Скорее всего, ваше подсознание уже не раз пыталось ответить на ваш внутренний вопрос, но вы ни разу не захотели услышать его. Теперь, возможно, оно еще пару раз попытается поговорить с вами. Но если оно увидит, что вы не готовы получить ответ, не занимаете позицию хозяина своей жизни, то перестает общаться с вами. Будет ждать, когда вы повзрослеете. Душа бессмертна, так что спешить ему некуда. Так что взрослейте побыстрее. Или приходите на наш тренинг по общению со своим внутренним «я». Тренинг может проходить очно, то есть в группе людей, пришедших в одно место. А может проходить заочно, по интернету. Тогда вы сможете участвовать в нем, сидя у себя дома перед экраном компьютера. Подробности об этих тренингах смотрите на сайте www.3wseh.ru. Теперь идем дальше. Что делать с функциями подсознания? А дальше идут функции подсознания, которые тоже хотелось бы подкорректировать. Здесь все обстоит значительно легче. Активная часть подсознания не имеет своей собственной логики и своей собственной воли. Она просто исполняет те установки, которые вы сами когда-то заложили в себя, не задумываясь о последствиях. Или вы их получили от доброжелателей, когда ваш компьютер стоял на улице и был доступен для всех желающих. Или, возможно, даже ваша душа принесла их с собой и сбросила в отдел неявных программ, и теперь они исполняются. Мы можем их изменить, то есть для начала просто понять, что нас не устраивает, потом записать, что мы хотим иметь вместо этого, и потом загрузить эти новые установки в пассивную часть своего подсознания, чтобы оно потом ими воспользовалось на автомате. Кажется, что все просто. На самом деле не совсем так. Вспомните, как мы в девятой главе пытались понять, как именно наш организм должен проявлять эмоции, то есть исполнять шестую функцию. Мы сначала записали идеальный конечный результат, потом долго обсуждали его, а потом плюнули и приняли решение дать себе команду типа «пусть все будет хорошо». Но как хорошо, не пояснили. В итоге вы оставили подсознание на усмотрение самому решать, что такое хорошо, а оно само этого не знает, поэтому может составить это хорошо из самых разных данных, имеющихся в его хранилище данных. А что там в этом вашем хранилище не знает никто, вы в том числе. Поэтому, чем более четко мы будем формулировать, чего мы хотим получить в том или ином случае, тем меньше шансов будет у подсознания сотворить вам что-то не то. Фу, какая длинная мысль. Вы еще не запутались в ней? Попробуем ее слегка прокомментировать на примере отдельных функций. Как работать с функциями? По поводу второй функции, если помните, нам хочется, чтобы мы видели только то, что нам приятно. и не видели того, что не нравится. Такая программа сегодня уже запущена у большинства взрослых людей и решается через ухудшение зрения с возрастом. Вам не хочется видеть процессы старения у себя и ваших близких? Нет проблем. Ваше подсознание организует вам дальнозоркость, их внешность для вас резко улучшается. То есть получается, что мы сами, увидев процессы старения, когда-то сказали себе – Я не хочу это видеть, но не сказали, каким образом. Поэтому задача была решена самым простым путем – падением зрения. А если бы мы более четко сформулировали то, чего мы хотим иметь, то, скорее всего, эта функция реализовывалась бы без падения зрения. Так что поле для творчества открыто, вперед. Одновременно может быть решена задача изменения третьей функции – которая как бы сама и с самыми лучшими намерениями создает нам заболевание. Здесь все то же самое. В юности, не желая идти в школу, мы могли мечтать о том, чтобы заболеть, поскольку другого легального способа прогулять в школу просто не было. Подсознание расценило нашу мечту как приказ и помогло нам прогулять, мы были довольны. Поэтому этот способ достижения некоторых целей через болезнь прописался в подсознании. Теперь, в случае возникновения сложной ситуации, подсознание извлекает этот уже утвержденный вами прием и применяет его. Если вы хотите убрать или изменить этот способ решения некоторых задач, то пропишите, что вы хотите иметь вместо него, и загрузите его в подсознание. Интересно, что вы сможете придумать взамен болезни? Четвертая функция обеспечивает нас интуитивной информацией. Скорее всего, эта информация когда-то испугала вас, и вы перекрыли этот канал. Например, многие дети обладают расширенным диапазоном видения, и поэтому видят в окружающем пространстве какие-то непонятные энергетические сущности. Поскольку взрослые ничего подобного не видят, они пугаются и быстро начинают лечить детей от этой способности. В итоге подсознание делает вывод, что человеку не нужны никакие дополнительные способности, в том числе его подсказки. Кроме того, вы могли в силу специфики нашего образования сильно развить левое, логическое полушарие, разум, и тем самым перестали слушать свое правое, творческое полушарие. В итоге канал интуиции по вашему же неосознаваемому выбору затух. Но ничего не мешает вам снова открыть его, приложив для этого определенные усилия. Например, на наших тренингах по развитию интуиции. Все тоже можно сказать о шестой функции. Если вы воспитывались в семье или просто находились в среде, где эмоции было принято проявлять открыто и в широком диапазоне, то вы сами прописали в себя установку о том, что эмоции должны быть сильными. И теперь вас колбасит... По любому поводу, причем негативные эмоции, как положено, преобладают. Можно ли исправить эту ситуацию? Конечно, можно. Нужно только понять, чего же вы хотите иметь вместо вашей эмоциональной распущенности. Этот вопрос мы уже рассматривали в девятой главе, но к единому выводу не пришли. Так что у вас есть возможность проявить ваши творческие способности. Внимание! Не спешите сразу загружать в себя те установки, которые вы придумаете. Не спешите. Отложите их на недельку-другую, пусть отлежатся. Потом вернитесь к ним, и тогда вы обязательно увидите, что вы упустили или не предусмотрели. Нужно будет это обязательно исправить. Одновременно используйте приемы общения с подсознанием из 4 главы. Обсудите свою новую установку с подсознанием. Попросите его указать на те ошибки и сложности, которые могут возникнуть после ее использования Исправьте их И только после достижения полной уверенности, что ваша новая установка не породит заболевания или какие-то еще неприятности То тогда используйте приемы ее загрузки Из следующей главы А мы пока перейдем к очередным итогам Итоги Первое Обычно нас что-то не устраивает в нашей системе убеждений, верований, неосознаваемых программ и способностей. Хочется что-то изменить или улучшить. Второе. Мы имеем доступ ко многим отделам в нашем хранилище данных и можем изменять имеющиеся там установки. Третье. Также возможно влиять на выполнение подсознанием своих функций. То есть исполнение самих функций остается прежним, но мы можем менять исходные данные, которыми оперирует подсознание, и тем самым влиять на конечные результаты выполнения им своих функций в нужную нам сторону. Четвертое. Производить внутренние изменения нужно очень осторожно и осознанно, просчитывая возможные последствия производимых изменений. Лучше делать это на тренинге под руководством опытного преподавателя. Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Первое. Произведите очередную инвентаризацию своего хранилища данных. Для этого возьмите отдельную тетрадь или создайте файл в компьютере. Откройте там разделы. «Мой отдел готовых решений», «Мой отдел идеализации», «Мой отдел неявных программ» и «Мой отдел инстинктов». Начинайте записывать туда ваши мысли, идеи, установки, относящиеся к этому каждому разделу. Записывайте подряд, по мере их появления в вашем сознании. Носите с собой блокнот и ручку, чтобы записывать возникающие мысли в любом месте, иначе они забудутся. Не делите ваши записи на хорошие или плохие. Просто составьте своеобразную карту вашего подсознания. Проявите его. Через месяц-два такой работы вы увидите, почему вы поступали так или иначе в разных ситуациях, откуда у вас болезни или другие сложности в жизни. Второе. Через пару месяцев работы по составлению карты подсознания, не раньше, Вы можете начать раздумывать над тем, какие из ваших убеждений или установок мешают вам жить и достигать ваших целей. Выберите одно-два таких убеждения и попробуйте сформулировать то, чего вы хотите иметь вместо них. Проверьте правильность новых установок, 2-3 недели не меньше, и только потом пробуйте загрузить их в себя. Инструменты для этого смотрите в следующей главе. Отведите на процесс внутренней трансформации пару лет, тогда ваши результаты будут осознанными и успешными. Внимание! Не ведите себя как обезьянки, которым невмоготу потерпеть, пока плод созреет, и они съедают его в сыром виде, а потом их пучат и рвет тем, что могло бы дать радость. И они обвиняют плод в том, что он плохой, кому же захочется признавать, что с ними самими что-то не так?